518. Гуру. Знаете о бесцельности, ненужности и вреде многих переживаний, и все же продолжаете переживать, огорчаться и омрачаться тем, что преподносит жизнь. Если бы внести целесообразность в эту область психической деятельности человека, жить стало бы легче.